Глава 45. В толпу не лесть. Лучше дождётесь, когда все разойдутся, наставляла дочь, заплетая ей косы. От Чарльза и Горда далеко не отходить. Слушаюсь, мамочка, протараторила Алинка с довольной улыбкой, глядя в свою незатейливую причёску. Спасибо. И я обещаю, что буду предельно осторожна. Да и Далер сказал, чтобы я от него не отходила ни на шаг. Хорошо. И всё равно я не понимаю твоего и Наташиного желания посетить это открытие, произнесла, погладив развалившегося на кровати дочери ленивого кота. Ладно, Чарльз и Даллер, но вас-то таким не удивить. Одно наше с тобой посещение ночи музыки добавило мне немало седых волос на голове, а там представление было гораздо грандиознее. Но самого настоящего и живого короля же там не было, хмыкнула Алинка, поцеловав меня в щёку. Ирванул к выходу. Мы недолго. Туда и обратно. Ага, ладно. Беги уже на кухню завтракать. Добродушно проворчала, с раннего утра ощущая где-то глубоко внутри себя неясную тревогу, с трудом сдерживая свой порыв запритеть Аленке покидать поместье, и с тихим смешком проговорила: Что, Баги, поможешь присмотреть за Сашкой? Нет? Ну ты и лентяй. С котом уже разговариваешь? мыкнул Фентон, появляясь из шкафа. Я тоже так начинал. Правда, говорил обычно с книгами и дневником. Тебя же нет, пропадаешь вот уже второй день где-то. ответила, расправив покрывало на кровати дочери и устремилась к двери. Снова замыслил что-то. Теорию Даллера проверял. Ерунда всё это. Не выйдет у него ничего. проговорил старик, следуя за мной. Надо его сначала назад вернуть. В тот момент, когда его сюда затянуло, а уж потом вносить изменения. А как же последствия? О них ты благополучно забыл? Вот и за них далиры не хотят переводить. Ищи иной путь, буркнул Джет, обгоняя меня в холле. А так это самое верное решение. Ага, как всегда. А потом новые коалы появляются. проворчала, быстро оглядев стол, и спросила. Алин, а каша? Мероприятие продлится 3 часа. Интересно, что они так долго говорить собираются. Ну, допустим, последний Коул появился без моего участия. С ехидницей призрак сделав страшные глаза и показал мне язык. Хм. То ли поперхнулась, то ли подавилась смешком дочь, залпом осушив кружку и проговорила: "Я уже поела, и Наташа с Чарльзом идут". Алина оказалась права. Входная дверь извекнула мелодичным звоном колокольчиков, и вскоре в холле появилась подруга, следом за ней Чарльз со спящей крохой на руках. "Я ненадолго. Алекс наелся и проспит ещё пару часов точно", протараторила девушка, смущённо улыбаясь. "В бутылочку я молока налила, вдруг потребует. Справимся, не переживай", ободряюще улыбнулась девушке, понимая, как ей сейчас трудно оставить сына. "Но с собой его не возьмёшь". Сходи, развейся. А то ты уже пятый месяц дальше своего огорода и поmest'я не выходишь. Да, надо, благодарно улыбнулась Наташа и, посмотрев на Алинку, проговорила. Готова? Да. Чётко, по-военному от reportовала дочь, вскакивая со стула, и торжественно объявила. Пошли глянем, что там за король такой. Вы иногда меня пугаете. Со смехом проговорил Чарльз, одновременно восхищаясь и страшась отсутствия у нас должного преклонения перед его величеством. Это же король, как так можно? Сейчас я даже рад, что Катерина отказалась год назад от встречи с его величеством. Боюсь себе представить, что бы вы ему наговорили. Я думала, ты уже привык? Хмыкнула невольно вспомнив неловкий момент, когда Даллер преисполненный гордости объявил, что его величество пригласил его с семьёй в Кломар, а я взяла и отказалась. С трудом мне удалось донести мужу, что это для нас небезопасно, что пусть уж лучше король так и остаётся в неведении о странном доме и его обитателях. Что Даллер давно здесь живёт. Ему проще общаться с местными, его принимают за своего. А вот мы совершенно из другого времени и неосторожно можем сказать что-то неуместное, что приведёт к неминуемым последствиям. Дайлер нехотя, но всё же согласился с моими доводами и съездил в столицу один. А вот сейчас Алинка и Наташа рвутся поглазеть на короля, и мне это ужасно не нравится. «Мне казалось, что привык, но всё равно Натали меня каждый день чем-то удивляет», — улыбнулся Чарльз и с ласковым, полным любви взглядом посмотрел на жену. «Зато не скучно». усмехнулась и внимательным взором окинув дочь, произнесла: "Ладно, идите, а то потом не проберётесь через толпу зевак. И дайте мне уже моё солнышко. Мы недолго", повторила Наташа и до последнего не сводила свой взгляд с сына, пока Чарльз её всё же не вывел из дома. "Ну вот, мы остались с тобой вдвоём. Хотя нет, из кладовой подглядывает за нами дед Фентен". Проворковала, направляясь в сторону лестницы. Сейчас мы с тобой займём Алинкину кровать, там у неё много игрушек. Схему риджера покажи. Зачем? Он ещё такой кроха, прошептала, покосившись на сопровождающего нас призрака. Надо с рождения учить маленького коола расчётам, проворчал дед, поглядывая на нашего мальчонку. А Наташа не даёт. Правильно, ты со своими расчётами её замучил. Ребёнку только 3 месяца. Если бы со мною или с тобой начали заниматься с рождения, мы бы сейчас такое создали. Не уступал старик, заплывая за мной следом в комнату Алинки. "Отстань", сказала нет. "И вообще, ты уже создал, хватит", сердито буркнула, осторожно укладывая спящего малыша на кровать. "А мог бы больше", продолжил Фентон, присев на край кровати. С любознательностью ребёнка разглядывая Сашку, и чуть помедлив, добавил: "Домик рад, что у нас теперь есть маленький". "Ага", согласилась с домом и призраком, мысленно хихикнув, что семейка Коуловых действительно странная, и прошептала: "Он замечательный, и у него самые лучшие няньки". "И гениальные", не смог не вставить Фентон, гордо вскинув подбородок и выпятив в свою тощую грудь. "Конечно". хмыкнула в очередной раз, удивляясь, как сильно Саша похож на Наташу. Больше двух часов мы развлекались с Фентоном, гадая, кем станет Алекс, когда подрастёт. Призрак уверял, что быть ему великим учёным и что он не отступит и придумает, как обучить кроху математике и прочим премудростям. Я доказывала, что главное, чтобы Саше нравилось то, чем он будет заниматься, а остальное не важно. Ганцай Ганцов в конце концов, багги надоело нас слушать, и он, спрыгнув с кресла, толкнул лапой дверь, вальяжной походкой покинул комнату. Даже коту надоели твои глупости. Фыркнул старик, ехидно улыбнувшись, но уже через секунду обеспокоенно застыв прислушался. Что там? Дом сказал Глену в урод, мальчишка сильно встревожен, ответил Фентон, тотчас исчезая. Хм. Пошли, Саш, узнаем, что там случилось, обеспокоенно пробормотала, подхватив всё ещё спящего ребёнка на руки, и поспешила вниз. Тебя кричит. Пацан больно напуган. Вылетел из холла Фентон и взволнованно закружил возле нас. Господи, пусть с ними всё будет в порядке, рвано выдохнула. В голове промелькнули мысли одна страшнее другой, и бросив на спящего малыша смятенный взгляд, прошептала: Пусть всё будет хорошо. «Миссис Катарина! Миссис Катарина!» Услышала я неистовый крик Глэна, отчего невольно ускорила шаг, бережно прижимая к себе Сашку, и через пару минут уже распахивала дверь. «Глэн?» Меня не пустили к мистеру Даллеру. Я кричал, но... «Префект! Он на горе!» «Мистер Аберон! Его бас увидел! Они ящики занесли!» Миссис Катерина, надо срочно сказать мистеру Даллеру. Конечно, сейчас, сейчас скажем, проговорила, захлопнув дверь и практически переходя на бег, устремилась вниз по улице. У меня не было причин не доверять парнишке. И если уж он так забеспокоился, значит и правда дело серьёзное. Давно абирона видели? 2 часа как. Быстро протараторил парнишка, не отставая от меня ни на шаг. Пока меня нашли, Потом я пытался к мистеру Даллеру. Миссис Катерина Бас сказал, что в таких ящиках взрывчатку хранят. Чёрт. Открытие как раз не договорила и тотчас испуганно съжалась от неожиданно оглушительного грохота, неосознанно прикрывая собой малыша и потрясённо заазиралась. Но вскоре раздался второй взрыв. Земля содрогнулась, и часть горы стала медленно оседать, оставляя после себя клубы дыма. «Миссис Катарина, это... это взрыв?» «Да, Глэн. Гора. Она сейчас обрушится на город?» «Да», — ответила глухим безжизненным голосом, сквозь пелену слёз, наблюдая, как огромный пласт скалы, отколовшись с неимоверной скоростью, летит вниз.